Глава двадцать Аня. Впервые в жизни мне было так страшно. Нет, не за себя, а за тех, кого оставила в машине. Я должна их защитить, потому что ценнее их для меня нет никого. И если мне придется отдать свою жизнь, то сделаю без раздумий. О них есть кому позаботиться. Волки не спешили. Они смотрели на меня с любопытством и нескрываемой насмешкой то я такая, что посмела выйти к ним с враждебным настроем, готовая дать отпор. Никто из них не знает, что я по факту очень натренирована. Трех альф могу сдерживать, если нужно, а тут простые волки. Хотя их количество смущает. Главное, чтобы мальчишки, да и алька, не применили свою силу, как тогда на совете. В противном случае все бессмысленно. Я не смогу сдерживать врага от погони и вести машину вместо подруги. К моему счастью, за семьей следил только один волк. Сейчас могу сказать их точное количество. Восемь вокруг меня и один караульный. Плохи дела. Кто вы? Что вам нужно? Вопросы глупые, но все лучше, чем ничего. Они сморщили свои носы, как будто смеются над моей глупостью. Я вас прошу, уходите, пока можете. Я не хочу причинить вам боль. Смелая, глупая человечка. На поляне появился человек. Девушка. «Думаешь, у тебя есть хоть один шанс справиться с нами?» «Нет, ты глубоко заблуждаешься. У тебя только один выход — сдаться и поехать назад с нами». И показала рукой на машину в нескольких метрах. «Интересно, где они все это время были? Мы не видели хвоста?» «Ты считаешь меня настолько глупой и наивной? Я никуда не поеду и не позволю приблизиться к моей семье». «Кучка отшельников никогда не причинит им вред. Жаль, что не могу рыкнуть для убедительности. Ты сейчас выглядишь жалко. Паршивая человечка, которая считает себя достойной парой волку». Она не спрашивала, а утверждала, при этом хмыкнула, показывая свое пренебрежение к моей персоне. «Не заставляй применять силу. Все же у товара должен быть опрятный вид. Кто ты такая? Пожалуйста, отойди от машины». Смотрю на волка, который сейчас то и дело пытается отойти с наблюдения машины и встать рядом с другими. «Для тебя это не имеет никакого значения. Считай меня правой рукой новой власти. И столько самомнения в голосе, что хоть себе забирай. Слишком много высокомерия и уверенности в себе не находишь? Правая рука? Ты сейчас серьезно? Не смеши. Ты просто рядовая сошка. Так, я мне жалко пожертвовать». «Пешка!» На последнем слове она дернулась в мою сторону, и не только она. Тот самый волк, что следил за машиной, оказался недоволен моим пренебрежительным тоном и решил поставить на место. Такие оборотни опасны в стаях. Он может покушаться на любого без причины. Но именно на это я и рассчитывала. Спасибо Олегу за игрушки. Я нажала на кнопку одноразового устройства, издающего ультразвуковые волны которые выводят волков из строя на несколько минут. А мне больше и не надо. Почему-то эти волны не проходят сквозь стекло и металл. А Полинка как раз в таком безопасном коконе. Увидев, что они упали, Полина хотела выбежать ко мне. «Нет, уезжай!» — крикнула ей, а сама приготовилась. К сожалению, времени оказалось слишком мало, но и его хватило, чтобы они скрылись из зоны видимости. А я... Мне оставалось только ждать. Что толку в моем побеге? Они все равно нас догонят. А так есть шанс, что смогу задержать, и она приведет помощь. На мое счастье, в сумке было сильное снотворное, которое даже волка вырубает на раз. Но нужно пять минут, чтобы оно разошлось по кровотоку и подействовало. А значит, мне нужно продержаться две минуты. И останется всего четыре противника. Ампул в пистолете всего пять, и их я потратила на самых агрессивных представителей. «Тебе конец!» Первой в себя начала приходить именно та волчица, с которой я говорила. Она не спешила оборачиваться. Поэтому я не стала тратить на нее ампулу. Вдруг ее сущность слабая. «Ты ошибаешься. Вы не на то напали. Луна, почему я не смогла их убить? Ведь вот они, полностью слабые и беззащитные. Но я не могу, это выше моих сил. Не смогу убить никого. Только защищаться. Да и шею им не свернешь в волчьем обличии». У меня сил не хватит. А нож? Нет, не смогу зарезать. Я не монстр. Их должны осудить на совете. Взять!» Чётко отдала команду волчица с выражением триумфа на лице. «Можно мертвый. Они бросились на меня со всех сторон. Я с трудом уворачивалась от ещё не отошедших от воздействия ультразвука противников. Все мои тренировки сейчас оказались напрасны. Слишком много противников. Они сильнее. А я давно без практики. С трудом удалось достать веревку и начать уворачиваться от ударов, при этом перекидывая ее через них. Лучше сдавайся! крикнула мне отшельница, когда мне все же удалось треножить одного. Ни за что! процедила ей, и за свою беспечность поплатилась. А-а-а! начала действовать, и тот волчара, что караулил машину в прыжке, все же задел когтями спину. Сильно задел. Я чувствовала нестерпимую боль, но не могла отступить. Меня немного прижало его спящим телом к снегу. Все словно выжидали моих дальнейших действий, явно надеясь на признание проигрыша. Я же с трудом скинула с себя часть туши и откинулась на снег. Холод обжег раны, но через пару секунд помог унять невыносимое жжение. «Никогда!» Я начала потихоньку вставать. Меня шатало из стороны в сторону. Но я все равно стояла, пусть и не могла гордо расправить плечи, чтобы быть убедительнее. «Слышишь меня? Вы никогда не будете править. Думаешь, моя смерть, смерть моих детей что-то даст вам? Вы только разозлите их. Поверь, когда надо, моя семья может быть крайне жестокой. Они найдут вас, и потом вы останетесь только в истории. На этот раз вас истребят полностью». «Ха-ха-ха! Нет, дорогая!» «Это ты ошибаешься. Это ваш деспотизм скоро закончится. Нам это и нужно. Когда они будут ослеплены яростью, их будет проще победить. Вы подчинитесь нам». Она подошла ко мне походкой победителя, и это было непростительной ошибкой с ее стороны. «Каждый из них будет умолять госпожу пощадить их. Что ты знаешь?» «О проклятии волчьей сущности». «Ты о чем?» «Я не понимаю ее». «О, так ты не в курсе». Твоя пара отпустила тебя благодаря нам. Не учли мы такой вариант развития событий. Так было бы проще и быстрее покончить с режимом тирании. Ну да что уж теперь. Как вышло, так вышло. Так вот. В ту ночь он ничего не чувствовал. Его волк мирно спал. Нюха тоже не было. Сила угасла. Испытание древнего порошка прошло на высшем уровне. Что за бред? Его волк не спал, по крайней мере, полностью. Метку же чуть не поставил. Значит, они уверены в неточном результате. Даже если и так. Неужели вы думаете, что все это время совет сидел сложа руки? Она обходила меня по оси, что было весьма на руку. Уверены, что нет. Но мы точно знаем, что их антидот не работает. Но мы-то постарались. И начала смеяться. «И ты не боишься мне все это говорить?» Я не скрывала любопытства. «Нет». И встала напротив меня нагло и одновременно зло посмотрела в глаза. «Потому что твоя жизнь в моих руках, и сейчас ты умрешь, А пока появится помощь, нас уже тут не будет», — я обвела поляну взглядом, при этом не забыв театрально развести руки. «Знаешь, в чем ваша главная ошибка?» Я старалась говорить ровно и спокойно, словно мы сидим за чашкой чая. «Ну, удиви», — и кивнула, прося ускориться. «Вы слишком в себе уверены». Это притупляет инстинкты самосохранения. «Что ты...» И она замолчала, взглянув вниз, куда я воткнула в нее нож. «Не бойся, не умрешь. Но этого будет достаточно, чтобы ты не могла долго регенерироваться. Ты не ту самку выбрала для шантажа». Прошептала оседающему телу. «Тоже хотите оказаться на ее месте?» Встав за свалившейся волчицей, повернулась к остальным. Тройка оставшихся была в раздумье. Никто не знал, что лучше. Они прекрасно чувствовали, что ее жизни ничего не угрожает, но она очень ослаблена, сильной кровопотерей. У меня уже начинало мутиться сознание от боли и явно большей потери крови, чем у нее. Решение было принято быстро. Они начали нападать по одному, выматывая меня. Сил просто не осталось. Они нападали с разных углов, но оставляли на теле лишь небольшие царапины. Больно, но не смертельно. Я же не могла зацепить их в должной мере. В какой-то момент я все же поранила одного из них. Теперь точно не попрыгает. «У вас еще есть шанс на спасение. Остановитесь!» Задыхаясь от боли, пытаюсь до них достучаться. «Убейте ее!» Прохрипела женщина, и они послушались ее. Двое волков кинулись на меня одновременно. Я уже была готова к смерти, но тут произошло чудо. Белоснежные и серые волки перехватили их, и от облегчения я упала в снег. Все, что могла, так это смотреть, как они сворачивают этим двоим шеи. Жизнь явно покидала меня. Слабость окутала все мышцы и не хотелось даже двигаться. Но я постаралась найти в себе последние крупицы силы и обвела поляну взглядом. Папа, ребята и еще множество незнакомых мне самцов. Она успела. Все правда хорошо закончилось. «Аня, Анютка, нет, пожалуйста, не закрывай глаза, слышишь меня?» Меня подняли под плечи и застыли. «Что за...» Кровь ярко окрасила руки моей пары. «Все будет хорошо, слышишь меня? Не закрывай глаза!» Я смотрела на него и не могла поверить, что этот человек несколько месяцев назад отказался от меня при всех. Сейчас он был таким родным, как в ту новогоднюю ночь. Я собрала все свои силы и погладила его по щеке. Он замер от неожиданности и на мгновение закрыл глаза. Я заметила, что мои родные стоят рядом. Слава Луне в волчьем обличье, да и все остальные тоже. Береги их. Они очень способные, шустрые и умные. Воспитывай их вместе с моей семьей. И Витя скажи, пусть перестанет глупости творить. Она не заслужила так страдать. Я знаю, что в ту ночь ты любил меня. И пусть это было всего один раз. Но мы хотели одного, иначе бы не было детей. Пап, ребята, я люблю вас. Повернула голову в их сторону. Берегите друг друга. Предводитель — женщина. Она знает, кто. И противоядие не работает. У них был свой человек в разработчиках. И кивнула на волчицу, которая так и не смогла обернуться. Я вас очень сильно люблю. Макс, береги Альку. И все. Больше я не смогла ничего из себя выдавить. Хрипло вдохнув, погрузилась в темноту. Слыша, как кричит Егор. Егор. Я бежал наравне с Максимом, потому что не знал, где именно их место. Иначе уже был бы там. Когда до места оставалось не так уж и много, в нос ударил запах крови, ее крови. Инстинкты захлестнули, похоже, не только меня. Мы одновременно ускорились, но с к носу бежали лишь мы двое. Подбегая к краю поляны, я увидел, как на нее с двух сторон собираются кинуться волки. Взгляд на Макса, и мы прыгнули врагам на перерез. Никто не смеет вредить моей паре. Никто и никогда. Перегрызу глотки любому, кто посмеет покуситься на нее. Свернув противнику шею, повернулся к малышке. Она лежала на спине и смотрела вокруг себя. Пульс был слабым, но ровным, что не могло не радовать. Мне было плевать на все, главное сейчас убедиться, что с ней все хорошо. Обернувшись в человека, подбежал к ней. Приподняв под плечи, ужаснулся. Вся спина моей девочки разорвана когтями. Храбрая человеческая самка боролась до конца за тех, кто ей дорог. Настоящая альфа по натуре, хоть и не по крови. Чувство бессилия — самое страшное, что я когда-либо испытывал. Ее глаза больше не блестели, из них словно уходила жизнь. От вида этой картины меня выворачивало наизнанку. Хотелось убить всех вокруг, кто ей навредил. Каждое слово давалось ей с трудом. Пульс стал беспокойным. Но просить ее помолчать сейчас язык не повернулся. Слова доходили до меня как сквозь вату. Даже сейчас старается нам помочь и сказать действительно важные данные. Но Алька, а ком она? Ладно, это не важно сейчас. Через несколько секунд она закрыла глаза, и пульс практически не ощущался. «Нет, нет, Аня, родная, прошу, открой глаза! Не отключайся, прошу!» Я начал целовать ее щеки, немного трясти за плечи. Но реакции не было. «Луна, прошу, не забирай ее у меня. Лучше я умру. Она заслужила жизни больше, чем я. Она ни в чем не виновата. Пощади!» Я скулил, как щенок, но недолго. Ей нужно срочно в больницу. К поляне как раз подъехали машины. Я поднял ее на руки и понес в одну из них. Сейчас мне было плевать на то, испортим мы салон или нет. Главное — успеть. Все, кто был на поляне, уже обернулись. Некоторые успели переодеться. Я аккуратно положил ее на заднее сиденье и уже хотел сесть вперед. «Подожди. Переоденься и поезжай следом». Меня перехватил Александр. «Будь на ее месте твоя пара. Ты бы меня послушал?» Он, понимающе отпустил руку и протянул одежду. Быстро надев брюки, запрыгнул в салон. Остальное надену и в дороге. Путь оказался мучительно долгим. Напряжение зашкаливало, и водитель явно нервничал из-за моей нестабильности. Его можно понять. Кто знает, что может произойти. В клинике нас уже ждали. Быстро переложил ее на каталку и поспешил следом за медперсоналом. Все попытки остановить меня ради их санитарных норм были проигнорированы. Хорошо, что тут весь персонал оборотни. Все, дальше нельзя. Строго осекла меня молодая волчица у входа в операционную. Спорить было бессмысленно. Двери закрылись, и мне оставалось только ждать.